Глава 18. Гладиаторские битвы он устраивал не раз. Иногда в амфитеатре Тавра, иногда в Септе. Между поединками он выводил отряды кулачных бойцов из Африки и Компании, цвет обеих областей. Зрелищем он не всегда распоряжался сам, а иногда уступал эту честь своим друзьям или должностным лицам, Театральные представления он давал постоянно, разного рода и в разных местах, иной раз даже ночью зажигая факелы по всему городу. Разбрасывал он и всяческие подарки, раздавал и корзины с закусками для каждого. Одному римскому всаднику, который на таком угощении сидел напротив него и ел с особенной охотой и вкусом, он послал и свою собственную долю. А одному сенатору, при подобном же случае указ назначения Притором вне очереди. Устраивал он много раз и цирковые состязания с утра до вечера, с африканскими травлями и троянскими играми в промежутках. На самых пышных играх арену посыпали суриком и горной зеленью, а лошадями правили только сенаторы. Примечание. Африканские животные на зрелище главным образом пантеры. На играх при освещении храма Августа было показано 400 пантер и 400 медведей, Дион. Суриком и горной зеленью, под цвет двух цирковых партий, красных и зеленых, впоследствии также поступал Нерон Плиний. Однажды он даже устроил игры внезапно, И без подготовки, когда осматривал убранство цирка из Гелотова дома, и несколько человек с соседних балконов его попросили об этом. Примечание. Гелотов дом. На палатине. Над большим цирком.